Глава 35 Не обращая внимания на вокзальный шум, Лидия продиктовала телеграмму. Выяснила новое обстоятельство убийства. возвращаясь в Филадельфию восьмичасовым, центральный вокзал. «Пометьте, пожалуйста, как срочную», попросила она телеграфиста. Телеграмму следовало вручить инспектору филадельфийской полиции Томасу Фолькеру. Миссис Уолс настаивала, чтобы Лидия заночевала в приюте, Однако Лидия отказалась. Дорога была каждая минута. Лидия вошла в пустой вагон. Она садилась в поезд на Филадельфийском вокзале не далее, как сегодня утром, а казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Лидия откинулась на спинку плюшевого сиденья. В голове крутилось все, что она успела узнать за день. И миссис Бёрд, и Анна считали, что Джеймса убил... Эдуард Кёртис. Анна полагала, что Беатрис можно доверять. Может быть, она сказала хозяйке о своих ошибочных подозрениях напрямую? Может быть, пригрозила, что заявит в полицию? Анна не могла знать, что Беатрис готова на все, чтобы защитить свое положение и положение своих детей. Если правда вскроется, Беатрис потеряет все, что ей дорого. Лидия смотрела, как за окном убегают назад огни центра. По мере того, как поезд удалялся от города, пейзаж отступал во тьму. В оконном стекле Лидия видела собственное отражение — темную фигуру, закутанную в плащ. Ей вспомнилось, как она много лет назад впервые ехала в Филадельфию учиться. В тот раз она тоже путешествовала в одиночестве, но была полна надежд — и радостных предчувствий. Она сидела у окна, пристроив ноги на роскошный пароходный кофр, купленный специально для этого случая. Лидия спасавала была перед ценой, но мать настояла на покупке. Они ограничены в средствах. «Ну и пусть. Ты обязательно должна купить его», — сказала мать. «Такое путешествие требует известных расходов». Лидия помнила, с каким удовольствием Они укладывали в кофр книги и одежду, которую она собиралась взять с собой. Каждая книга, каждая вещь становилась символом новой жизни. Они с матерью смеялись до слез, когда им в руки попадалась какая-нибудь вышедшая из моды шляпка или обтрёпанная нижняя юбка, которые немедленно отправлялись в кучу ненужного хлама. Ничто не должно было испортить Лидии путешествия. Сейчас... Лидия не чувствовала ничего, кроме опустошения. Чернильная глубина ночи, нарушаемая лишь светом сигнального фонаря, подступила совсем близко к окнам. Лидия плотнее завернулась в плащ, пытаясь устроиться поудобнее и слушая мерный стук, с которым поезд катился по рельсу. В дверь постучали, и Лидия резко выпрямилась. «Сколько времени прошло!» «Она, должно быть, задремала». Поезд замедлял ход, приближаясь к пункту назначения. В коридоре, держа в руках накрытую льняной салфеткой корзину, стоял проводник. Лидия махнула ему рукой, прося подойти. Проводник разносил сэндвичи, и Лидия попросила один, поняв, что ничего не ела с самого утра. «Десять центов, мэм!» «Спасибо». Подхватив плащ с саквояж, Лидия следом за другими пассажирами Двинулась к выходу. Поезд потянулся к платформе и замер, выпустив облако пара. Машина остывала. Торопливо пройдя через вокзал, Лидия остановила Кэп и поехала домой. Экипаж со стуком катил по пустым улицам. Начался сильный дождь. Серая пелена скрыла здания и скверы, мимо которых они проезжали. Лидия думала о Джеймсе Кёртисе, невинной душе, погубленный теми, кто призван был заботиться о нем. Должно быть, история его смерти потрясла Анну. Джеймс во многом напоминал ее собственного брата, Джона. Только Джон был для сестер сокровищем, забота о нем стала смыслом их существования. Лидия не сомневалась, что Анна согласилась бы только на абсолютно честный разговор с полицией. «Надо как можно скорее», рассказать об этом Фолькеру и Дэвису. «Приехали, мэм!» Лидия выглянула. Кэп стоял на углу ее улицы. Достав из сумочки несколько монет, она расплатилась с кучером и направилась к крыльцу своего дома, держа ключ в руке. Час был уже поздний. За спиной у нее шумел дождь, и она не услышала стремительно приближающихся шагов, не почуяла чужака, не поняла, что она здесь не одна. Затылок обожгло болью, и наступила тьма.